Четверг, 9 декабря 1993 года. Я проснулась от прикосновения его рук, легших на моей груди. За окном было уже совсем светло, и звонили колокола ближней церкви. Он поцеловал меня. Его руки вновь скользнули вдоль моего тела. «Нам пора», — сказал он. «Сегодня кончаются праздники, дороги будут забиты машинами. Я не хочу в Сарагосу. ответила я. «Я хочу быть там, где будешь ты. Скоро откроются банки, я сниму деньги со счета. Куплю себе кое-что из одежды. Ты же говорила, что денег у тебя мало. Хватит. Я должна безжалостно порвать со своим прошлым. Если вернусь с Сарагосу, начну думать, что наделала глупостей, что скоро экзамены, что мы вполне можем провести два месяца порознь, пока я их не сдам. А если сдам, может быть, не захочу уезжать из Сарагосы. Нет-нет, я не могу вернуться. Надо сжечь мосты». Ничего общего не должно остаться между мной теперешней и той, кем я была. «Барселона», — сказал он как бы про себя. «Что?» «Нет, ничего. Продолжим путь». «Но у тебя лекция?» «Есть еще два дня», — ответил он. И мне показалось, что голос его звучит как-то странно. «Отправимся в другой городок». «Не хочу ехать прямо в Барселону». Я поднялась с кровати. Не хотелось думать ни о чем неприятном. «Быть может...» Ему свойственно после первой ночи любви с кем-то просыпаться не в духе и становиться от смущения таким церемонным. Подошла к окну, одернула штору, глядела на маленькую улочку. На балконах соседних домов сушилось белье. Звонили колокола. «Знаешь что?» — сказала я. «Поедем-ка туда, куда ездили в детстве. С тех пор я там не бывала. Где там?» «В монастыре Пьедро. Мы выходим из отеля, а колокола продолжают звонить». Он предлагает зайти в церковь. «Мы только тем и занимаемся», — отвечаю я. «Церкви, молитвы, родения». «Неправда», — говорит он. «Мы занимались любовью. Трижды напивались. Бродили по горам. Как следует равновесили милосердие и строгость. Чувствую, что сболтнуло лишнее. Мне пора привыкать к новой жизни». «Прости», — говорю я. «Зайдем ненадолго». Колокола подают нам знак. Он оказался совершенно прав. Но осознать это мне было суждено лишь на следующий день. Не поняв в полной мере сокрытое значение знака, мы сели в машину и через четыре часа были у монастыря пьедра, Облупленный потолок. А многочисленные статуи святых обезглавлены. Все кроме одной. Я оглянулась по сторонам. В былые времена здесь, должно быть, находили себе приют люди сильной воли, заботившиеся о том, чтобы каждый камень сиял чистотой. чтобы на каждой скамье сидел кто-нибудь из могущественных владык той эпохи. Но теперь все лежало в руинах. Это в детстве их так легко было представить замками, где мы играли вместе, где я искала моего волшебного принца. На протяжении столетий монахи из обители Пьедры берегли для себя этот райский уголок, расположенный в естественной геологической впадине. Он по праву рождения, по милости небес получал то, что соседние городки и поселки должны были вымаливать и добывать тяжкими трудами. Воду. Здесь Рио Пьедро разделялось на десятки притоков, ручьев, струилась водопадами, образовывала заводи и озера, и по берегам ее пышно и изобильно разрастались деревья, кусты, трава. А стоило сделать несколько сотен шагов в сторону, и ты выходил из каньона, и все вокруг становилось пустыней, бесплодной и безжизненной. Даже сама река, устав кружиться по этой естественной низине, здесь сна прочь теряла свою юную силу и вновь превращалась в еле заметную струйку воды. Монахи знали об этом. И вода, которой они снабжали соседей, обходилась тем недешево. История обители отмечена бесчисленными схватками и стычками между местными жителями и монахами. И вот однажды, как раз в то время, когда Испанию потрясла очередная война, обитель была превращена в казарму. По центральному нефу монастырской церкви бродили кони. Солдаты, потешая друг друга похабными историями и насилая женщины всех окрестных поселений, разбили между скамьями свой бивак. Так, хоть и с опозданием, обрушилось на монастырь возмездие. Он был разграблен и разрушен. И никогда больше монахам не удалось вернуть свой потерянный рай. В ходе одной из бесконечных судебных тяжб кто-то даже предположил, что местные жители исполнили приговор, вынесенный монастырю Богом, ибо Иисус велел напоить жаждущих. Монахи же оставались глухи к его словам. Вот потому-то Бог и покарал тех, кто считал, будто природа принадлежит им одним. И, может быть, по этой самой причине монастырская церковь по-прежнему лежала в развалинах, хотя большую часть обители отстроили заново и превратили в гостиницу. Местные не забыли, какую непомерную плату должны были вносить их предки за то, что природа дарила людям бесплатно. «Чья же эта статуя осталась неповрежденной?» — спросила я. «Святой Терезавильской», — ответил он. «Она обладает могуществом. И как бы ни снедала местных жителей жажды мести, никто не осмелился осквернить ее. Он взял меня за руку, и мы вышли. Прошагали по бесконечным монастырским коридорам, поднялись по широким деревянным лестницам, оказались во внутренних дворах, где порхали бабочки. Я припомнила каждую подробность, потому что часто бывала здесь в детстве, и давние воспоминания оказались наиболее отчетливыми и яркими. Память. Мне казалось, что весь прошлый месяц и особенно дни предшествующие минувшей недели были не в моей жизни, или что я прожила их в ином своем воплощении. Ни за что на свете не хотела бы я вернуться в эту эпоху, ибо часы ее отмерялись. ни рукой любви. Я чувствовала, что в течение многих лет проживала один и тот же день, всё так же просыпаясь и засыпая, повторяя одни и те же слова, совершая одни и те же поступки, да и снились мне одни и те же сны. Я вспомнила отца и мать, родителей моих родителей и многих моих друзей. Вспомнила, сколько усилий было приложено, чтобы получить то, что на самом деле мне было вовсе не нужно. Зачем я всё это делала? Я не находил однозначного объяснения. Может быть, потому что лень было искать иные пути. Может быть, боялась, что подумают и скажут обо мне другие. Может быть, потому что отличаться от других трудно. Может быть, потому что человек обречен повторять шаги предшествующего поколения до тех пор, и тут я вспомнила отца-настоятеля, пока определенное число людей не начнет себя вести иначе. Во всяком случае, мир меняется, И мы вместе с ним. Однако меня это больше не устраивало. Я получила от судьбы принадлежащие мне по праву. И теперь она давала мне возможность измениться самой. И заодно способствовать изменению в мире. Я снова подумала о горах. Вспомнила альпинистов, которых мы встречали по дороге. Молодых, в разноцветных костюмах, которые придуманы для того, чтобы яркое пятно на снегу было заметно издалека. Знающих один определенный маршрут, от подножья до самого пика. В склоны уже были вбиты алюминиевые костыли. Альпинистам оставалось только продеть в них крюки со страховочными тросами, подняться к вершине. Они приехали сюда на выходные ради острых ощущений. А в понедельник вернуться к прежней размеренной жизни. Но им будет казаться, что они бросили вызов природе и одолели ее. А ведь это совсем не так. Жажда приключений гнала сюда других. первопроходцев, тех, кто стремится прокладывать новые дороги. Иные из них не одолели половины подъема, сорвались в пропасть. Другие отморозили себе руки или ноги. Многие вовсе пропали без вести. Но в один прекрасный день кто-то взошел на одну из этих вершин. И это его глаза первыми увидели растилающуюся внизу панораму. Это его сердце от гордости забилось чаще. Он пошел на риск, и теперь своей победой воздавал почести тем, чья попытка не удалась. Кто погиб на полдороги. Очень может быть, что люди там внизу думают, что наверху хорошего, разве что пейзаж. Зачем ему это надо? Но тот, кто первым зашел на эти вершины, знал зачем. Чтобы принять вызов и идти вперед. Чтобы знать, что один день не похож на другой. что каждое утро одаривает нас своими неповторимыми чудесами, и у каждого своё волшебное мгновение, когда гибнут старые галактики и рождаются новые звёзды. Тот, кто первым взошёл на эти вершины, наверное, задавал себе, оглядывая с высоты домики с дымящимися трубами, тот же самый вопрос. У людей внизу один день неотличим от другого. Зачем им это надо? Теперь горы уже покорены. Астронавты уже шагнули в космическое пространство, и нет на нашей Земле ни одного, даже самого маленького островка, который бы еще ждал, когда его откроют. Но еще хватает великих приключений Духа, и одно из них предстоит мне теперь. Это было благословение. Отец-настоятель ничего не понял. сладостно эта боль. Блаженный могущий сделать первый шаг. Когда-нибудь люди поймут, что способны говорить на языке ангелов, Что каждый из нас обладает дарами Святого Духа, и что все мы можем творить чудеса, провидеть будущее, исцелять страждущих, понимать ближнего. Всю вторую половину дня мы бродим по каньону, вспоминаем годы детства. Он впервые заговорил об этом. Пока мы ехали из Мадрида в Бильбао, мне казалось, что до прошлого ему больше нет дела. А вот теперь он сам расспрашивает меня о жизни наших с ним сверстников, узнает, счастливы ли они, чем занимаются. Мы добрались, наконец, до самого большого водопада на Рио Пьедро, который собирает воедино воды маленьких речушек и ручейков и, собрав, швыряет с почти тридцатиметровой высоты. Мы стоим на краю, слушаем глухой рёв, смотрим на образующуюся в тумане радугу. «Конский хвост!» Говорю я и сама удивляюсь, что ещё не забыла это название. Я ведь так давно его не слышала. «Мне помнится, — начинает он, — Я знаю, что ты сейчас скажешь. Ещё бы мне не знать. Водопад скрывает огромную пещеру. В детстве, вернувшись в первый раз из монастыря Пьедра, мы потом ещё несколько дней говорили о ней. Что там была пещера? Да, он. Пойдём туда. Пройти под отвесными струями, падающие с высоты воды, невозможно. И монахи ещё в незапамятные времена прорыли тоннель, ведущий от верхней точки каньона вглубь пещеры. Вход отыскать нетрудно. Летом, наверное, там зажигают свет, чтобы туристы не заблудились. Но сейчас никого, кроме нас, нет, и тоннель погружен в темноту. — Идем? — спрашиваю я. — Ну, конечно. — Положись на меня. И, проникнув в отверстие, проделанное рядом с водопадом, мы начали спуск. Нас окружала тьма. Но мы знали, куда идем. И ведь он попросил положиться на него. — Благодарю тебя, Господи. — думала я, пока мы все глубже проникали в лоно земли. Ибо я была заблудшей овцой, ты же вернул меня в стадо. Ибо жизнь моя была мертва, ты же возродил ее. Ибо любовь давно не жила в моем сердце, а ты вновь одарил меня ее благодатью. Я держалась за плечо моего возлюбленного, и он направлял мои шаги по темным дорогам, зная, что скоро вновь посияет нам свет, и возрадуемся мы. Очень может быть... что грядущее переменит роль. Я, вооружаясь такой же любовью и такой же уверенностью, буду вести его, пока мы не окажемся вместе безопасным, и тогда мы отдохнем. Мы шли медленно, и пути этому, казалось, не будет конца. Может быть, этот новый ритм знаменует собой окончание целой эпохи в моей жизни, когда ни единый лучик света не озарял ее. Шагая по этому тоннелю, я вспоминала, сколько же времени убила впустую, сидя с Сиднем на одном и том же месте, пытаясь пустить корни в почву, на которой ничего не растет и вырасти не может. Но Господь милосерден. И вот я обрела вновь и былое воодушевление, и радость бытия, и приключения, о которых мечтала, и человека, которого, сама того не зная, ждала всю жизнь. Я не испытывала никаких угрызений совести от того, что он бросил семинарию. Я вспомнила, как Отец-Настоятель сказал, что есть разные способы служить Богу, а наша любовь умножит эти способы. С этой минуты и я получаю возможность служить и помогать. И все это благодаря Ему. Мы выйдем к людям. Он будет вселять мир в их души. Я в Его. Благодарю Тебя, Господи, за то, что помог служить Тебе. Научи, как быть достойной этой чести. Даруй мне силы стать частицей Его предназначения, идти рядом с Ним по земле, возродить мою духовную жизнь. Пусть станут наши дни такими, как были эти. Пусть будем мы переходить из края в край, исцеляя больных, утешая отчаявшихся, неся слово любви Великой Матери ко всем нам. Внезапно вновь стал слышен шум водопада. Путь наш осветился, и черный тоннель сделался одним из прекраснейших мест на земле. Мы находились внутри огромной, размерами с кафедральный собор, пещеры. Три стены ее были из камня, четвертую образовывала стена воды, падающей с высоты в сине-зеленое озеро у наших ног. Лучи заходящего солнца пронизывали ее, и мокрые камни сверкали. Не произнося ни слова, мы в изнеможении привалились к стене. В детских наших играх, В ребяческих фантазиях это место было сокровищницей, где пираты хранили награбленное. Теперь оно стало чудом матери земли. Я чувствовала, что нахожусь в ее лоне. Я знала, она здесь. Три ее каменных стены защищают нас, а четвертая, водяная, смывает с нас грехи. «Спасибо», — произнесла я вслух. «Кого ты благодаришь? её И тебя». ставшего орудием ее воли вернуввший мне былую веру он подошел к берегу подземного озера поглядел на сиине-зеую воду и улыбнулся иди сюда я приблизилась мне надо рассказать тебе то, чего ты еще не знаешь эти слова встревожили меня, но взгляд его оставался покоен и я успокоилась тоже каждый человек сколько ни есть их на земле наделен даром начал он у одних он проявляется сам собой Другим надо приложить усилия, чтобы отыскать и выявить его. Я, например, трудился все те четыре года, что провел семинарий. Теперь, если вспомнить словечко, которое употребил он в тот день, когда старик-сторож хотел преградить нам путь в часовню, мне следовало подыграть ему. Надо было сделать вид, что я ничего не знаю. «Ничего страшного», — подумала я. А вслух, желая выиграть время, чтобы получше исполнить свою роль, сказала, «И что же ты делал в семинарии?» «В общем, это неважно», — ответил он. «Важно, что я сумела развить и укрепить свой дар. Когда Господь того хочет, я способен исцелять недуги». «Но это же замечательно!» — воскликнула я, притворяясь удивленной. «Нам не надо будет тратить деньги на врачей». Однако он не улыбнулся моей шутке. И я почувствовала себя дурой набитой. «Я развил мои дарования благодаря харизматическим ритуалам, которые ты видела. В ответ на мою молитву Святой Дух не сходил ко мне и осенял меня». Я лечил больных наложением рук и исцелял их. Вскоре молва об этом распространилась по всей округе. И с утра у монастыря выстраивалась длинная вереница страждущих, недужных, увечных, которые ждали от меня помощи. каждый каждой и зловонной ране виделись мне язвы Иисуса. — Я коржусь с тобой, — прошептала я. Многие в монастыре были против этого, но отец-настоятель оказывал мне неизменную поддержку. — Мы продолжим это. Вместе пойдем по свету. Я буду промывать раны, ты благословлять их, а Господь — являть свои чудеса. Он отвел от меня взгляд, устремил его на озеро. Как в ту ночь в Сент-Савене, когда мы пили с ним вино у колодца, я ощутила рядом некое присутствие. «Я уже рассказывал тебе, но повторю», — продолжал он. Однажды ночью я проснулся. Моя келья была ярко освещена. Я увидел лик Великой Матери. Ее взгляд... исполненной любви. С той минуты она стала являться мне время от времени. Я не могу призвать ее, но иногда она предстает мне. А сам я тогда уже был в числе истинных преобразователей церкви и твердо знал, мое земное предназначение — не только исцелять недуги, но и пролагать пути, по которым придет в мир Бог-женщина. Укрепится женское начало, вновь воздвигнется столб милосердия, И храм мудрости вознесется в сердцах человеческих. Я глядела на него неотрывно. Лицо его, минуту назад выражавшее такое напряжение, смягчилось. Это предполагало свою цену. И я был готов платить. И он замолчал, словно не зная, что сказать. «Что значит «был»?» — спросила я. «Путь богини мог бы быть проложен лишь словом и чудом. Но наш мир устроен не так. Все окажется труднее». Будут слезы, непонимание, страдания. «Это работа отца-настоятеля», — мелькнула у меня в голове. «Это он постарался вселить в его сердце страх. Но я стану для него утешением и ободрением». «Это путь не страдания, а славы», — ответила я. «Большая часть людей все еще не доверяют любви. Я чувствовала, он хочет, но не может что-то высказать мне». «Быть может, ему надо прийти на помощь?» «Я думал об этом», — перебила я. «Тот, кто первым покорил высочайшую вершину Пиренеев, понял, что жизнь без риска лишена благодати». «Что ты знаешь о благодати?» — воскликнул он, и я увидела, что спокойствие вновь покинуло его. «Одно из имен Великой Матери, Пресвятая Дева Благодатная, и ее руки щедро тянят благословением каждого, кто умеет принимать его. Нам не дано судить о жизни других людей». ибо каждый знает свое собственное страдание и проходил через собственное отречение. Одно дело считать, что ты нашел верный путь, и совсем другое — уверять себя и других в том, что этот путь единственный. Иисус сказал, «В доме Отца моего обителей много. Дар есть благодать. Но благодати полна и просто достойная жизнь, где есть труд и есть любовь к ближнему». У Марии был на земле супруг, который сумел показать ценность безымянного труда. Оставаясь в тени, Он обеспечил крышу над головой и пропитание своей жене и сыну и дал им возможность свершить то, что они свершили. Его труды важны не менее, хоть почти никто не оценил их по достоинству. Я промолчала. Он взял меня за руку. — Прости, я резок нетерпим. Я поцеловала его ладонь и к ней щекой. — Мне хочется объяснить тебе вот что, — сказал он, и на его лице появилась улыбка. С той минуты, как мы вновь встретились с тобой, я понял, что не смогу обречь тебя на страдания. А они — неотъемлемая часть моей миссии в этом мире. Я почувствовал беспокойство. Вчера я солгал тебе. Солгал в первый и последний раз. Я сказал, что иду в семинарию, а на самом деле поднялся на гору и говорил с Великой Матерью. Я сказал ей, что если она захочет, я отдалюсь от тебя и продолжу идти своей стезей. с толпой больных у двери, с поездками глубокой ночью, с непониманием тех, кто хочет отвергнуть веру, с углумливыми взглядами тех, кто не верит, будто любовь приносит спасение. Если так пожелает великая мать, я откажусь от самого дорогого, от тебя. И вновь в этот миг припомнился мне отец-настоятель. Он оказался прав. В то утро был сделан выбор. Но всё же Если можно сделать так, чтобы миновала меня чаша сия, я обещаю служить миру через посредство моей любви к тебе. Что ты говоришь?» В испуге спросила я, но он словно и не слышал. «Чтобы доказать крепость своей веры, не нужно сдвигать горы», — продолжал он. «Я готов в одиночку принять и вытерпеть страдания, но не за тем, чтобы разделить его с тобой. Если я пойду прежней стезей, у нас с тобой никогда не будет дома с белыми занавесками на окнах». глядящих на горы. Я знать ничего не желаю об этом доме. Я и порог его переступать не хотела, проговорила я, стараясь не сорваться на крик. Я хотела сопровождать тебя, быть рядом с тобой в твоей борьбе, быть в числе тех, кто рискует первым. Неужели ты не понимаешь? Ты возвратил мне веру! Солнце передвинулось, и его лучи освещали стены пещеры. Но теперь эта красота уже мало что значила. Бог спрятал преисподнюю посреди рая. «Ты не понимаешь?» — заговорил он, и глаза его молили о том, чтобы я поняла. «Ты не понимаешь, какой это риск? Но ведь тебя он делает счастливым!» «Да, но это мой риск!» Я попыталась было перебить его, но, не слыша меня, он продолжал. «И вот вчера я попросил Пречистую Деву свершить чудо! Я попросил, чтобы она лишила меня моего дара!» Я не поверила своим ушам. У меня есть немного денег. Есть опыт, обретенный в моих бесчисленных странствиях. Купим дом. Я найду работу и буду служить Богу, как служил Иосиф. Со всем смирением безымянного. Мне не нужны больше чудеса, чтобы сохранить мою веру. Мне нужна ты. Ноги у меня стали ватными, как перед обморок. И вот в ту минуту, когда я обратился к пречистой с этой молитвой, Во мне зазвучали голоса на неведомых языках, и я услышал. «Обопрись руками о землю. Твой дар покинет тебя и вернется в лоно матери». «Но ты не сделал этого?» — в ужасе спросила я. «Сделал. Я сделал то, что велел мне осенивший меня Святой Дух. Туман начал рассеиваться, и меж горных вершин вновь заблестало солнце. Я почувствовал, что Пречистая меня поняла. Она ведь тоже сильно любила. Но она последовала за своим мужем!» И одобрила деяние сына. У нас нет ее силы, Пилар. Мой дар перейдет другому. Он не пропадет в Туне. Вчера из бара я позвонил в Барселону отменил лекцию. Едем в Сарагос. Там у тебя много знакомых. Легче будет начать оттуда. Я быстро найду работу. Думать я была уже не в состоянии. Пилар! Но я уже шла по тоннелю обратно. И теперь мне уже не на кого было опереться. И некому было вести меня. И следом за мной шла тысячная толпа, обреченные на смерть больные, обреченные на страдания семьи, несотворенные чудеса, не украсившие мир улыбки, горы, которым суждено навсегда остаться на прежнем месте. Я ничего не видела, кроме почти физической плотной тьмы, надвигавшейся со всех сторон».